Глава 43. Отчаяние. Наверное, со стороны я выглядела, как неподвижная статуя. Само спокойствие. Руки сложены на груди, непроницаемое лицо. От легкого дыхания не шелохнется грудь. Внутри же бушевала буря. Мое тело словно распадалось на атомы. Я вернула Мелани. Но это не спасло Джейми. От меня больше ничего не зависело. В коридоре снаружи толпились люди... Джаред, Кайл и Йен вернулись из безнадежной вылазки с пустыми руками в со льдом. Вот и все, что им удалось раздобыть за три дня, в течение которых они рисковали жизнью. Труди делала компрессы, прикладывая их к колбу Джейми, к его шее и груди. Лед ненадолго поможет унять разошедшийся жар, но вскоре растает, через час или около того, сколько времени пройдет, прежде чем джеймер останется с жизнью. Я бы сама прикладывала лёд к колбу мальчика, но не могла пошевелиться. Словно стоит сдвинуться с места, и я распадусь на молекулы. Ничего не нашли, пробормотал док. Вы проверили? Все места обыскали, перебил Кайл. Это же не обезболивающие, не наркотики, которые по понятным причинам хранили в укромных местах. Антибиотики всегда лежали на виду. Их просто выбросили, док, уничтожили за ненадобностью». Джаред молча смотрел на мечущегося в горячке ребенка. Йен встал рядом со мной. «Не изводи себя так», — прошептал он. «Джейми справится, он крепкий». Я не могла ответить. По правде сказать, я и слушал это с трудом. Док встал на колени возле труда, зачерпнул ложкой холодной воды из ведра и по капле влил в приоткрытые губы мальчика. По комнате разнесся хриплый, болезненный звук, Джейми глотал. Его глаза оставались закрытыми. Мне показалось, что я никогда не сдвинусь с места. вросту в стену. Мне хотелось окаменеть. Если для него выруют могилу в пустыне, пусть меня закопают вместе с ним. Почему они ничего не делают, прорычала Мелания. Я была в отчаянии, она же рвала и метала. Они пытались. Ага, пытались. Ерунда. Джейми не умрет. Пусть организует еще одну вылазку. А смысл? Даже если найдутся просроченные антибиотики, где гарантия, что они подействуют, И потом антибиотики всё равно срабатывают только в половине случаев. Плохое лекарство. Ваша медицина его не спасёт. Ему нужно другое, то, что сработает. И вдруг меня осенило. Ему нужны наши лекарства. Мы с Мелл застыли, поражённые простотой и очевидностью этой идеи. моя окаменевшие губы разомкнулись. Джейми, нужны настоящие лекарства. Те, что есть у душ. Мы должны их достать. Мы же не знаем, как они действуют. Недоуменно нахмурился док. Какая разница? Гнев Мелани просочился в мой голос. Действует и все. Джейми можно спасти. Джаред уставился на меня. Я чувствовала на себе взгляды Иена, Кайла, всех присутствующих, но видела одного Джареда. Нам их не достать, Анни, сказал Джеб таким голосом, словно заранее смирился с поражением. Сдался. Для нас открыт доступ только в заброшенные места. В больницах. «Круглые сутки полно твоих сородичей, слишком много глаз. Если нас поймают, это никак не поможет Джейми». «Конечно», — заявил Кайл. А? «Вот многоножки сюда доберутся и с радостью его вылечат, сделают Джейми одним из них. Ты этого добиваешься?» Я уставилась было на ухмыляющегося детину, но тело напряглось и дернулось в сторону. Йен положил руку мне на плечо. «Вряд ли я набросилась бы на Кайла с кулаками, хотя, как знать, я была не в себе». «Все равно, в них можно пробраться», — твердо сказал я. «Можно выбрать удаленное место», — кивнул Джаред. «От ружья слишком много шума, но при численном превосходстве, если взять с собой ножи...» «Нет!» «От отчаяния я безвольно опустил руки!» «Нет, нет! Я говорил о другом! Никакой резни!» «Меня никто не слушал, потому что Джеб спорил с Джаредом!» «Не выйдет, дружище! Кто-нибудь вызовет ищаек!» «Даже если действовать очень быстро...» «За нами вышлет вооруженный отряд. Придется бежать, и нас выследят». «Погоди, а может, я не хочу смерти Джейми, но нельзя рисковать жизнями всех ради него», — сказал Кайл. «Ничего не поделаешь, люди умирают. Что все так разволновались из-за какого-то мальчишки?» «Мне захотелось его придушить, чтобы он подавился своими бесчувственными словами, мне, не Мелани, душить, пока его лицо не побагровеет» не чувствовала то же самое. Наши желания в кои-то веки совпали. «Джейми нужно спасти!» — повторила я громче. «Милая, ты предлагаешь просто зайти в больницу и попросить?» — устало спросил Джеб. «И тут мне в голову пришла еще одна простая и очевидная истина. Конечно, я могу!» В комнате воцарилась мертвая тишина. «У меня в голове возник безупречный, потрясающий план». Я поделился им с Мелани, и мы решили, что он сработает. Мы спасем Джейми. Они доверчивые Очень. И хотя я не умею врать, мне поверят. Они не привыкли к лжи. Ну, конечно, я ведь одна из них. Они сделают все, чтобы мне помочь. Я скажу, что поранилась во время похода. Улучшу минутку и наберу лекарств, сколько смогу незаметно унести. Только подумайте, лекарств хватит на всех, на долгие годы. И Джейми выздоровеет. Как же я раньше не догадалась. Наверное, даже у можно было спасти. Сияющими глазами я посмотрела на присутствующих. Отличный, безупречный, идеальный план. Настолько очевидный для меня, что я не сразу разобрала выражение их лиц. На лице Кайла, как в открытой книге, читалась ненависть, недоверие, страх. Даже непроницаемое лицо Джеба дрогнуло, в прищуренных глазах сквозило сомнение. С ума они посходили, что ли? «Чего тут непонятного?» «Они мне не верят. Они боятся, что я предам джейми и всех подставлю». «Но ведь это единственный способ его спасти!» — прошептал я. «Дождалась своего часа, гадина!» — бросил Кайл. «Терпели и я. снова поборола желание его придушить. «Док!» — взмолилась я. «Анни, даже если мы тебя отпустим...» Доктор отвел взгляд... Я не могу полагаться на непроверенные лекарства. Джейми — мальчик крепкий, его организм победит инфекцию. «Мы предпримем еще одну вылазку», — прошептал Йен. «Что-нибудь да отыщем, пока не найдем, не вернемся». Этого недостаточно. Меня душили слезы. Я посмотрела на человека, который, вероятно, страдал не меньше моего. джар ты ты-то знаешь, я никогда, ни за что не причиню Джейми вреда. У меня все получится, поверьте мне, пожалуйста». На долгий миг наши взгляды встретились. Джаред вопросительно посмотрел на Джеба, потом на Кайла, на Доктора, йена Труди. У входа столпились молчаливые зрители. Шерон, Виолетта, Люсина, Ритт, Джеффри, хит Хайди, Энди, Аарон, уэс Лили, Кэрол. На их лицах, как в зеркале, отражалось выражение Кайла. Друзья стояли вперемешку с врагами, но с каждого лица смотрел Кайл. Джаред окинул их взглядом. Опустил глаза на Джейми. Все затаили дыхание. Нет, Анни. Тихо произнес Джаред. Нет. Раздался дружный вздох облегчения. У меня подогнулись колени. Я повалилась вперед, подползла к Джейми, отпихнув труди локтем. Все взгляды обратились на меня. Я сняла компресс с алба мальчика, поменяла лед. Плевать на всех. Я не видела никого и ничего... Глаза застилали слезы. «Джейми, Джейми, Джейми!» — причитала я. «Джейми, Джейми, Джейми!» Я повторяла его имя, словно заклинание, и снова и снова прикладывала лед. Народ потянулся к выходу. Сердитые голоса в коридоре стихали, удалялись. Слов я не разбирала. «Джейми, Джейми, Джейми!» «Джейми, Джейми!» джейми Комната почти опустела. Ян встал на колени рядом со мной, — Аня, я тебе верю, но если ты попытаешься, тебя убьют, — прошептал он. — После случившегося в лазарете люди боятся, что ты захочешь отомстить. Вот увидишь, все обойдется. Я отвернулась, и он растерянно отступил. — Прости, детка, — пробормотал в дверях Джеб. — Ушел и Джаред. — Он никогда не любил Джейми так, как мы. Он это доказал. Ну и пусть. Док остался, беспомощно наблюдая за моим горем, я на него не смотрела. Дневной свет медленно угас, сменился оранжевым, а потом серым, лёд растаял. Джейми сгорал заживо у меня на руках. Джейми, Джейми, Джейми! Мой голос звучал натреснуто и хрипло, но я не могла остановиться. Джейми, Джейми, Джейми! В комнате сгустилась тьма, вскрыло лицо Джейми. Он умирал. Когда это случится? Сегодня ночью? Может быть, я вижу его живым в последний раз? В комнате стояла тишина, которую нарушали только мой тихий шепот, да лёгкое похрапывание дока. Я неустанно водила мокрой тряпкой по горячему телу. Вода высыхала, хоть немного, но охлаждая жар, температура чуть спала. Может быть, сегодня Джейми не умрёт? Смогу ли я его удержать? Надолго ли? Завтра? Послезавтра? Я умру вместе с ним. Без Джейми мне не жить». «Джейми! Джейми! Джейми!» — стонала Мелани. «Джаред нам не поверил!» — зарыдали мы в один голос. Неожиданно док вскрикнул, приглушенно, словно в подушку. В темноте я не сразу различила тень, сгустившуюся над койкой доктора. Док странно задергался, словно огромное многорукое чудовище. Мне стало страшно, и я нагнулась над беззащитной фигуркой Джейми, заслонила мальчика своим телом. Я никуда не убегу, пока он тут лежит. Сердце бешено колотилось, словно собралось выскочить из груди. Доктор перестал дергаться, послышался громкий раскатистый храп. Странная тень разделилась, и кто-то подошел ко мне. «Пошли», — прошептал Джаред, — «у нас мало времени». Сердце чуть не разорвалось от радости. Он поверил. Я вскочила на ноги, с трудом разогнула задеревеневшие колени. «Что ты сделал с доком?» «Хлороформ. Это ненадолго». Я вылила остатки воды на Джейме. Но он даже не пошевелился. Вода впиталась в одежду и матрас. Может, это хотя бы слегка охладит мальчика. Джаред ощупью продвигался по темным туннелям вдоль стен. Я держалась следом. Мы двигались тихо, но быстро, едва не касаясь друг друга. Пещеру с огородом заливал лунный свет. В полной тишине Джаред остановился. Никого. За спиной Джареда виднелось ружье, на поясе висел нож, в руках полоска темной ткани. — Давай, завязывай! — торопливо шепнул я из с готовностью закрыл глаза. Все равно я не собиралась их открывать. Джаред быстро соорудил крепкий узел, и я крутанулась на месте. Один, оборот, два, три. И тут я удивленно охнула Джаред взвалил меня на плечо. Голова моя перевесилась вниз по его спине, рядом с ружьем. Он крепко ухватил меня за бедра и двинулся вперед. Так я и висела, раскачиваясь с каждым его шагом, и терла щекой его рубашку. Я понятия не имела в каком направлении он шел, и даже не пыталась угадать. Сосредоточившись на размашистой походке Джареда, я считала шаги. Двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Он шел то вверх, то вниз по извилистым туннелям. Я старалась об этом не думать. Четыреста двенадцать, четыреста тринадцать, четыреста четырнадцать. Мы вышли наружу. Легкий наполнил сухой, чистый ветер пустыни. Было жарко... Несмотря на то, что время приближалось к полуночи, Джаред снял меня с плеча и поставил на ноги. Земля ровная. сможете с завязанными глазами? Да. Он крепко ухватил меня под локоть и устремился вперед почти бегом. Мне пришлось нелегко. Я то и дело спотыкалась, но Джаред меня ловил, не давал упасть. Постепенно я научилась сохранять равновесие на мелких неровностях. Мы оба запыхались. Если доберемся до джипа, он стоит на открытом месте. Джип... Я ощутила странный прилив ностальгии. Мелани не знала, уцелела ли машина. Она не видела джипа с тех пор, как Джаред проводил ее в злополучное путешествие в Чикаго. — А если не доберемся? — спросила я. — Если нас поймают, тебя убьют. Тут я прав. Я побежала быстрее, не потому что боялась за свою жизнь, а потому что от меня зависело спасение Джейми. — Сейчас сниму повязку. Побежишь быстрее, — подбодрил меня Джаред. Ты уверен? «Не смотри по сторонам, обещаешь?» «Конечно!» Он развязал узлы, повязка спала с глаз, и я тут же уставила себе под ноги, стараясь не отвлекаться. Ярко светила луна, мягкий песок тускло поблескивал. Джаред выпустил мою руку и побежал быстрее. Я больше не отставала, мое тело давно привыкло к бегу. Я выбрала привычный темп, примерно шесть минут на милю. Долго поддерживать этот темп я не могла, но останавливаться все равно не собиралась». «Ты что-нибудь слышишь?» — спросил Джаред. Я прислушалась звук двух пар ног, бегущих по песку. «Нет». Джаред одобрительно хмыкнул. Мне стало ясно, зачем он выкрал ружье. Без оружия им нас не остановить. Примерно через час мы с Джаредом замедлили бег. Во рту пекло от жажды. Я не отрывала взгляда от земли и удивилась, когда Джаред неожиданно закрыл мне глаза ладонью я споткнулась и он перешел на шаг почти пришли еще немного не убирая ладони он подтолкнул меня вперед шаги отдавались странным эхом похоже посреди пустыни высились скалы залезай ладонь исчезла с моих глаз впрочем вокруг и так было темно еще одна пещера неглубокая если обернуться можно увидеть что там снаружи я не стала оборачиваться Капот джипа смотрел вглубь пещеры. Автомобиль, которого я никогда не видела, выглядел точно так же, как в воспоминаниях Мелани. Я скользнул на сиденье. Джаред уже сидел за рулем. Он наклонился ко мне и снова завязал глаза. Я не шевельнулась, облегчая ему задачу. взревел мотор, и я испугалась. Это опасный шум. Слишком много людей нас ищут. Джаред быстро сдал задом. Ветер ударил в лицо. А сзади послышался странный шум, который не вязался с воспоминаниями Мелани. «Мы едем в Тусон», — сообщил Джаред. «Обычно мы туда не заглядываем, слишком близко, но сейчас нет времени. На выезде из города есть небольшая больница». святой марии встревожно спросил я. «Нет, а что? У меня там знакомые». Джаред на миг умолк. «Тебя узнают?» «Нет, мое лицо никому не знакомо. В отличие от людей, у нас нет...» Разыскиваемых преступников Ладно Вопрос Джареда заставил меня задуматься О том, как я выгляжу Прежде чем я успела поделиться С ним своими опасениями Он вложил мне в руку какой-то крохотный предмет Держи при себе Что это? Если они поймут, что ты С нами Если попробуют Поместить кого-то еще в тело Мелани Сунь в рот и рожуй Яд? «Да». Я на миг задумалась, а потом безудержно расхохоталась, нервы шалили. «Аня, я не шучу», — сердито сказал он. «Если ты не готова к такому исходу, лучше я отвезу тебя обратно». «Нет, нет, я пыталась взять себя в руки. Я потому и смеюсь, что вполне готова». В голосе Джареда проступили жесткие нотки, не понял юмора. «Послушай, я бы никогда не решилась ни на что подобное ради миллионов своих сородичей. Даже ради собственных детей...» Я слишком сильно боялась окончательной смерти. А теперь я готова умереть ради ребенка с чужой планеты. Я снова захохотала. Глупо, правда? Но не переживай, за Джейми я жизнь отдам. Я тебе верю. На миг стало тихо, а потом я вспомнила про свой внешний вид. жары в таком виде мне нельзя появляться в больнице. У нас припрятана одежда получше в других машинах. Туда мы и направляемся. Минут через пять приедем. Я имел в виду другое, но он был прав. Мои лохмотья не годились. Надо будет вернуться к этому разговору чуть позже, после того, как увижу себя в зеркале. Джаред остановил машину, снял с моих глаз повязку. Моя голова машинально дернулась вниз. «Не волнуйся», — сказал Джаред. «Здесь нас ничто не выдаст. Да и попасть сюда не так-то просто». Мы находились у каменной осыпи. Под некоторыми валунами виднелись темные углубления — Но взгляд случайного прохожего не заметил бы в этом ничего подозрительного. Что то могло лежать, кроме грязи до да обломков породы? В одном из таких карманов и стоял сейчас джип. Он притулился впритык с камнями, и мне пришлось вылезать сзади. На бампере крепилась странная конструкция из цепей и двух грязных кусков брезента, потрепанных и рваных. Вот. Джаред провел меня в мрачную расщелину длиной в человеческий рост. Под пыльным брезентом обнаружился ворох одежды. Джаред выудил оттуда пару брюк цвета хаки и новенькую футболку с магазинными ценниками, проверил размер и перебросил мне «Переодевайся». Я замялась, покраснела и повернулась к Джареду спиной, стянул через голову поношенную футболку и быстро, насколько позволили неуклюжие пальцы, надела обновку. Джаред закашлялся «Я э, пойду за машиной». Сбросив изорванные в лохмотье тренировочные штаны, Я натянула хрустящие новые брюки. Туфли тоже износились, но их скрывали штанины. Вдобавок, удобную обувь не так-то просто найти. Придется притвориться, что это моя любимая пара. Снова заработал мотор, потише, чем движок джипа, из тени, отбрасываемой здоровенным валуном, выехал неприметный седан. Джаред вылез из кабины и прицепил брезент из джипа к заднему бамперу новой машины до меня дошло. Для чего нужна эта загадочная конструкция?» «Ткань волочилась за машиной, стирая следы колес». Джаред перегнулся через пассажирское сиденье и открыл дверцу. На сиденье лежал пустой рюкзак. Я кивнула. «Да, рюкзак мне понадобится». «Пойдем». «Постой-ка». Я пригнулась и оценила свое отражение в боковом зеркале. «Нет, не пойдет». Длинная челка закрывала щеку почти до подбородка, но этого было недостаточно. Я закусила губу. Джаред, я не могу выйти с таким лицом. Рваный шрам змеился через всю щеку. В чем дело, — удивился он. Ни одна душа не станет расхаживать со шрамом. Такие вещи у нас лечат. Им станет интересно, откуда я, расспрашивать начнут. Он удивленно посмотрел на меня и прищурился. Надо было об этом думать до того, как я тебя вывел наружу. Если вернемся, все решат, что это был хитрый план, чтобы выведать дорогу. Мы не вернемся. Пока не отыщем лекарства для Джейми, — решительно заявил я. Что ты предлагаешь, Аня? Найди камень, — вздохнул я. Тебе придется меня ударить.